Когда-то чуть менее века назад где-то на Балтике затопили тысячи тонн химического оружия Вермахта. Таким незатейливым способом страны-победительницы решили покончить с опасным наследием Третьего Рейха. Ни сил, ни желания решать проблему у них не было, и они просто отписали её своим потомкам. Солёная морская вода разъела металл, Смертоносная отрава стала насыщать воду. Особенности течений не давали отравленной воде идти дальше мыса Таран и города Янтарного. Поэтому тем, кто выжил в пионерске, ядовитые туманы с моря были не страшны. Но лодка неумолимо приближалась к границам заражённой акватории, которая начиналась за мысом к юго-западу от нынешнего курса. На фоне кроваво-алого неба, подкрашенного фиолетовыми мазками облаков, вздымался громадный черный силуэт. «Это еще что такое?» — пробормотал приникший к окулярам бинокля Лобачев. Напитанный солью ветерок щекотал лица собравшихся на палубе людей. «Не знаю», — а зад, прищурившись, всматривался в горизонт. «Хрень какая-то! Д6 это!» Поднявшийся на палубу Савельев натянул шапку на уши. Мне еще отец про нее рассказывал. Кравцовское месторождение. Лобачев снова приник к биноклю. А ну же на Востоке. Ты точно курс проверил? Стоящий рядом Тарас кивнул. Значит, снесло. Разрешите? Савельев взял у капитана бинокль. Можно высадиться, поскрести по сусекам. Насчет топлива, например. Топлива. усмехнулся лобачёв атомную лодку с руиневкиу заправлять собрался для бота или там для генераторов переносных нашёлся савельев всё равно по пути капитана отобрал у помощника бинокль может живой там кто скорость 5 узлов увеличить до 7 лобачёв оглядел небо глядишь до захода солнца успеем вечерело Надвные лодки одна за другой плюхались в воду. Заброшенная она, разочарованно протянул Савельев, оглядывая массивный остов платформы, изъеденный бурой ржавчиной и оплетённый вьющимися побегами мсистых водорослей. Зря народ гонашили. "Не хоронись раньше времени", посоветовал Тарас и первым спустился в неустойчивую лодку. Гребли осторожно, плавно погружая короткие вёсла в окружающую станцию, вонючую нефтяную плёнку. "Эй, на платформе!" подняв мегафон, сказал Лобачёв. "Есть кто-нибудь?" Тишина. Эхо усиленного мегафоном голоса несколько раз отскочило от стен внутри станции и наконец где-то спряталось. Нужно лестницу найти, в своей манере прищурился, оглядывая строение ритмично гребущий Азат. Что бы мы без тебя делали, беззлобно поддел сидящий позади Савельев. Вереница лодок стала огибать остров платформы. Твою ж не удержался первым, повернувший за угол Тарас. С другой стороны, к основанию платформы тросами была прикреплена оскалившееся в немом рыке туша тюленя, настолько огромного, что находящиеся в лодках поначалу приняли её за станки кита. И только невыносимая нефтяная вонь забивала трупный смрад, который источала гигантская туша. Это ж какая силеща нужна, чтобы такую башку свернуть, пробормотал сидящий в одной из лодок батон, оглядев тюленя взглядом матёрого охотника. Незаметно отсиживаться в трюме у старого охотника получилось всего несколько дней. В очередной раз сцепившись с зелёным змеем, он обнаружил, что окончательно истощил свой запас сивухи. Отправившись за дагоном на пьяную голову, потом естественно заблудился в коридорах лодки и наткнулся на Тараса. "Едрить-мадрить, ты ж плыть не хотел". Обалдел от встречи с торпом, а потом усмехнулся. — Сначала Лерка, потом ты. Если еще зайцы прячутся, так пусть уж сразу выходят. — Больше никого, — икнул Батон, наваливаясь спиной на стену. — Не шибко я пришлым верю. — Опять двадцать пять. Нам тут только игры в шпионов не хватало. — Не вяжется у меня с ними, и все тут. — упрямо качнул головой Батон. — Жопой чую, — А почему бы тебе просто не поверить, что мы реально можем помочь? Или ты уже окончательно доверять разучился? Ладно, просто не обращайте на меня внимания, и всё, вяло отмахнулся батон. Как знаешь. А здесь-то чего забыл? Да вот насчёт самогончика интересуюсь. Охотник с ухмылкой почесал небритую щёку. И вот теперь он сидел в одной из лодок, с удовольствием подставляя лицо солёному ветру. А вот Леру как-то не просилось с остальными, оставили на подлодке. Эй, поднищу, что-то стукнуло. Неожиданно привстал со своего места Савельев. И ещё чего придумаешь? отозвался гребущий Азат. Говорю тебе, внезапно По левому борту поверхность плёнки вздыбилась, и над головами плывущих поднялось нечто бесформенное, в центре которого с низким колокочущим звуком раскрылось широкое отверстие, похожее на пасть. Лодка покачнулась, чуть не вытряхнув орущих людей за борт. Не растающейся с винтовкой батон мгновенно среагировав, вскинул её к плечу. Грохнул выстрел. Пуля прошла на вылет, не причинив ожившей массе вреда. "Охренел", закричали из-за спины чудовища. "Ты, Михалыча, чуть башку не снёс". Вокруг лодок плёнка волновалась, вспучивалась, клокотала, поднялась суета, загрохотали автоматы. Кто-то вывалился за борт, но его тут же потащили обратно за шкирятник. «Тяните! Тяните меня!» — орал отчаянно барахтающийся в топливе мужик. «Меня что-то за ноги схватило!» Весла лихорадочно пенили нефть. «Выгребай! Выгребай!» «Э, мужики, хорэ буянить! Кто тут дисциплину хулиганит?» Над водой разнесся хриплый, искаженный динамиком голос. «Тяните! Тяните! Тяните меня!» Бахнул дуплетный выстрел. «Ну-ка, пугачи убрали, живенько!» С подветренной стороны к станции приближалась дрейфующая моторная лодка, в которой, побросав весла, стоял высокий бородатый мужик в камуфляжном ватнике и ушанке с красной звездой. В одной руке он держал двустволку, другой прижимал к рту мундштук жестяного рупора. «Ты кто такой?» проорал Тарас. "Тут уж на я", отозвался стоявший в лодке мужик. "Ещё раз для тех, кто у бронепоезде, оружию не применять. Тут в воде хрень какая-то". Батун указал стволом винтовки за борт. "Та не хреньцы, а солярик". откликнулся приближающийся мужик по-прежнему не опуская ружья а то что он на вас полез сначала так вы, хлопцы, не серчайте не любит он чужих не любит ну здорово здорово мужик кинул в бугрящуюся плёнку несколько рыбин которые достал с одной моторки Нефти благодарно забулькала. Потом лодочник, отложив громкоговоритель, начал усиленно грести, в то время как все недоумённо переглядывались. Кто такой Солярик? громко спросил Савельев и тихо добавил, так чтобы было слышно только соседям по лодке. Съехал от одиночества мужик, уже топливо по имени называет. Азад хохотнул. «Да живет тут один товарищ. Руки через пять появился после гоплыка», — продолжал приближающийся одиночка. «Несколько наших завалил, но потом успокоился. Буровики со временем кто от чего передохли. Я тут очки в один остался». Сидящие в лодках люди с опаской косились на изредка взбрыкивающую пленку. «Кравцовское месторождение ведь на востоке было», — спросил Лобачев. «А то ж», — кивнул мужик, — «руки у семь назад сносить стало». «Потихоньку так, я сперва и не заметил». «Как звать-то тебя?» — поинтересовался Тарас. «Палычем», — отозвался мужик и опустил ружье, указывая на атомоход. «А вы с такой махиной откель будете?» Мы из Пионерска, ответил Лобачёв. Уходим в автономное плавание. Тудеть вас растудеть, палоч бросил рупор на дно лодки. А я думал, там и нету-то уже никого. Да вот, с грехом пополам пересидели 20 годков. У нас научная экспедиция, клянился Савельев, в Антарктику. Дело ваше. Хотя чего ещё в мире научно-гостаться могло, в ум не возьму. А тут о чего хотели? Мужик кивнул на опутанную водорослями станцию. Думали просто посмотреть, вдруг кто живой остался, а ещё вопрос по топливу проветриливать. Остался, остался. И с топливо же тут зараз только солярик. Палыч шмыгнул носом и багром подтянул свою лодку к спускающейся к воде лесенке. — Ладно, залезайте, со жрачкой точно допомогу. Да Видите, какой у меня тут экспонат? Солярик притащил. Я ж того мяса вовек не осилю, да и тошно уже. Вот плавал сеть и ставить рыбки захотелось. А водоросли... Лодка с членами Калининградской группы подгребла к станции, и Маркс любопытством размял пальцами свисающую с верхнего яруса мисистую плеть. Съедобны? На бинты и добрые годятся, да иногда огрыёлку закусить. Палыч привязал лодку к ржавым перилам. С горшка потом, правда, не слесть. И почему же тебя солярик этот с остальными не порешил? Поинтересовался Ежи, когда часть команды перебралась на станцию и принялась сгружать мешки с вяленым мясом на лодки, которые переплавляли их на Грозного. А там за провизию уже принимались поштет с треской под бдительным надзором Бориса Игнатьевича. В довесок Палыч с легкостью расстался с дюжиной огнеупорных костюмов, обязательных на каждой буровой. Кстати, и почему именно солярик? Да потому шо, Вин, как есть соляра. Думал я ж на эту тему крепко, думал. Не, я вже его не боялся, як поначалу. Палыч запустил пальцы в бороду. Понимаешь, времени ж дуже много прошло. И? Шо и? Вот я так разумею. Дети тоже хулиганят по глупости любят, но такие ж не со зла, а по глупости малолетней. А як подрастут, так и думать начинают о том, что робят. Мы же Салярик постарел. Ничего нам с ним от жизни уже не треба. Он один, я один. Так и уживаемся. Привязался я к нему. Ты да и он ко мне видать тоже. Разумные горючие смазочные материалы, усмехнулся Савельев. Это же невозможно. Все относительно, я говорил старина Эйнштейн. К чему ты решил, что всякая жизнь возможна только на основе белковых соединений? «Кол и хочешь знать возникновение жизни на нашей планете, это вообще парадокс. Теоретически, у таких вот условиях, у которых существует универсальный растворитель, вода, тащи агрессивная атмосфера, жизнь зародиться не мое. Но ведь зародилась». «Да ты, батя, философ!» — присвистнул Тарас. «А то ж!» — гордо кивнул Палыч. «Да?» «Слушай, а чего тебе тут прозябать? Айда с нами!» — предложил Савельев. «Ни-и, хлопцы!» — обитатель станции с мягкой улыбкой покачал головой. «Нечего мне там за горизонтом смотреть, да и солярика не оставлю. Плывите ж с богом!» «Как знаешь!» — пожал плечами метеоролог. «Хлопцы, не серчайте!» — спохватился Палыч. «Но мини вам окромять у ленины да горилки предложить не мачого!» Не волнуйся, мы погрузимся и в путь. Время поджимает, сказал Лобачёв. А тебе продуктов и чая оставим. Чёк, цэ добрэ, мечтательно протянул палоч. Рокию сто не пивав. Дед, а как ты вообще-то в такой вонюче живёшь? прокашлялся Савелев. Ты к кому в аниша, а кому и благоухание райских кущей? усмехнулся Палыч. Не дуркуйте, хлопцы. Я усю жизнь набрал их.